32. О стране тьмы. Сказывают, что Якоб ушел под землю, не имея иного оружия, кроме заткнутого за пояс ножика для древесины. Шелевнов спустился по крутой лестнице, освещая себе путь наспех сооруженным факелом. Факел этот жутко коптил, обжигал лицо, и вместо того, чтобы разгонять мрак, вытягивал только наверх уродливые тени. Но это был хоть какой-то свет. Якуб уже представил себе, что задохнется, что масса земли рухнет на него и похоронит заживо. Но неожиданно очутился в небольшом погребе. Деревянные полки, вспухшие от влаги, прогибались под тяжестью банок, бутылей и глиняных горшков. У стены громоздились закатанные бочонки. Якуба показалось странным, что отшельница устроила кладовку так глубоко под землей. Внимательно осмотревшись, он заметил, что стены сложены из старого камня пожалуй, столь же древнего, как и руины Гладоманки, к югу от Эмауса. Подземелье явно появилось в очень давние времена, намного раньше, чем была построена хижина славы. Отшельницы здесь не было, но в противоположной стене виднелась приоткрытая полусгнившая дверь. Якоб со всей силы толкнул ее. Дверь сразу не хотела открываться, но затем петли застонали, заскрипели и сломались. За дверью уходила вниз еще одна лестница, уже не такая крутая, а за лестницей открывались новые подземелья. От них уходили туннели, дышащие гнилой духотой, спутанные как клубок спаривающихся змей. Коридоры были то выложены камнем и увенчаны изящными сводами, то высечены в песчанике, а порой просто выдолблены в земле и кое-как утрамбованы. Стены там были увешаны паутиной и полны червей, а с потолка свисали корни деревьев. Якуб снова и снова звал славу, уже не надеясь, что она ответит. В подземелье голос мгновенно исчезал в смолистой тьме сразу за кругом зыбкого света, отбрасываемого факелом. Наконец, когда Шелли в очередной раз выкрикнул имя отшельницы, На развилке коридоров, где-то далеко за спиной, послышалось тяжелое грохотание, будто что-то скользило по земле. Испугавшись, Якуб бросился в ближайший туннель. С тех пор он бродил молча, но ему постоянно казалось, будто он слышит отдаленные звуки, скрип и скрежет. Это корни передают звуки деревьев. Наверху, наверное, дует ветер. Так он говорил себе, когда от страха в жилах стыла кровь и хотелось сорваться и с криком броситься вперед. Должно быть, прошло много времени, а может и мало, когда юноша добрался до просторной части подземелья. Своды здесь были выше, а комнаты больше напоминали церковные скляпы, чем подвалы. Свет факела отражался в гладко отполированных колоннах, держащих невидимые во мраке перекрытия. В одном из таких залов Якуб заметил разноцветную роспись, на которой были изображены рыцари, настроенных драконах, сражающихся с косоглазыми татарами. Рассматривая фрески, Шелли не смотрел под ноги, пока неожиданно что-то под ними не заскрипело. Он отпрыгнул назад и посветил себе факелом. Пол весь был услан костями, черными скелетами людей и хрупкими хребтами змей. Мертвые были повсюду. Многие лежали в повалку, словно пали в бою, другие же покоились на катафалках и в настенных нишах. Одни истлели уже от старости, едва тронешь рассыплются в труху, другие все еще были покрыты серыми ошметками плоти. Нашлось даже несколько совершенно свежих, и казалось, будто они просто спали. Хмурые черепа пялились на якобы удивленными глазницами. И Шелли попятился назад. Вдруг он услышал за спиной странные голоса, похожие на журчание лесного ручья или шелест засохшей листвы. В коридоре, откуда он пришел, горел зеленоватый свет. Якуб не раздумывал. Он нырнул за ближайшую колодну, растоптал факел и прижался спиной к холодному камню. Он благодарил Бога и всех мелких божеств, которые слушали его в этот момент, что у него нет сердца, и приближающиеся существа не могут услышать его биение. Твари проходили за его спиной. Их тени плясали на стене огромные и пятнистые, тяжелые шаги и голоса, журчащие на нечеловеческом языке, раздавались во мраке. Якоб смотрел на тени, скованные страхом, как мышь под взглядом гадюки, и боялся закрыть глаза. И когда бледно-зеленое сияние Падало на мертвых, те, у кого еще было хоть немного плоти, поднимались на локти и обращали взоры прямо на шествие таинственных существ. Те же, у кого глаза сгнили или были съедены червями, высоко поднимали головы и обнюхивали, как собаки, потому что нюх старше зрения. «Пора!» — говорили одни. «Нет, еще не пора!» — отвечали вторые. — Продолжаем дальше мертветь. Шествие за спиной Якуба подходило к концу. Зеленый свет рассеивался, голоса не стихали, и повсюду слышался лишь однообразный шелест. Один из мертвецов поднялся из катафалка, огляделся по сторонам и впился высохшими глазницами в Якуба. — Ты нам расскажешь, — прорычал он и приблизился к юноше медленным шагом, словно от долгого лежания у него затекли конечности. Он стоял близко, очень близко, на расстоянии вытянутой руки. Вздутый живот лопнул от пупка вниз, из раны сочились темные трупные соки, и выглядывала усатая морда рака, а каждый шаг умершего сопровождало тихое пердение. Под шею у него раскачивался зоб, и по этому зобу и по раку в животе Шелли узнал мертвеца. «Скажи, Куба, нам пора вставать». И тут парень взвизгнул, а потом заверещал так, что в ушах задребезжало. Со всех ног он помчался туда, откуда пришел. Под ногами хрустели кости, и казалось, что мертвые руки хватают его за икры. Краем глаза Якуб увидел последнюю фигуру светящейся процессии, странную и змееподобную но Шелли летел, сломя голову, куда глаза глядят, лишь бы подальше от трупа старого мышки. Он спотыкался на каждом шагу в извилистых, погруженных во мрак коридорах. Правой рукой он держался за стену. Некоторые боковые ответвления пропускал, а в другие вбегал, выбирая наугад. Его гнал вперед панический страх, что мертвые следуют за ним. В ушах бешено стучала кровь. Тоннель, по которому Якуб бежал уже давно, пах землей и глиной, а затянутые паутиной стены осыпались под пальцами. Прошло какое-то время, и во мраке стали различимы очертания свисающих с потолка корней. Шаля подумал, что зрение привыкает к темноте, но под землю не смог бы попасть даже самый слабый рассеянный свет. Через мгновение он понял, что это корни светятся. И наполняют подземелья сероватым сиянием. Якоб сделал паузу, чтобы успокоить дыхание. Он настороженно навострил уши, как кролик, но ни малейший звук не выдавал погони и преследования. Издалека доносилось только журчание текущей воды. Шели двинулся в ту сторону, но в этих запутанных коридорах ему не скоро удалось найти подземный поток. Вода была черной и ледяной, и несла с собой песчинки. Якуб двинулся вдоль русла, надеясь, что поток выведет его наружу. Он уже почти отказался от надежды найти славу в этом лабиринте. Ручей струился по круто уходящему вниз коридору, шириной каких-то три шага. Якуб продвигался медленно, хватая за свисающие сверху светящиеся корни, потому что вода, Заполняло почти все дно, и возле стен мало оставалось места, чтобы уверенно поставить ногу. Шаг за шагом, шаг за шагом, шум ручья усиливался, пока, наконец, не перешел грохот. Якоб дошел до водопада. Поток не выводил наружу. Он падал в глубокое озеро на дне просторной пещеры. Противоположный берег тонул в черноте, а стены, Поросли светящимся мхом и разноцветными лишайниками. Из этих зарослей торчали споры, а может, плодовые тела, похожие на большие маковые коробочки. Самые зрелые из них то и дело отрывались от тонких ножек и поднимались в воздух легко, как семена одуванчика. Шеля осторожно спустился по естественным ступеням корням. Мох на дне грота был выше колен и пах свежим весенним лесом. Бархатные плошки лишайника при легком прикосновении испускали пыльцу, похожую на ту, что покрывает крылья бабочек. Якоб бродил, широко раскрыв рот, в сероватом, словно осеннем сиянии, и ловил летящие шарики. Кожура плодов легко отслаивалась, обнажая сочную липкую мякоть. Юноша помнил, что ничего не следует есть в волшебной стране, но он был так голоден, что долго не раздумывал. Плоды имели вкус залежалых яблок, а от сока слепались пальцы. Внезапно налетел ветер, неся с собой запах хлеба и жарких полей в зените лета. Якуба охватила сонливость, и не было сил даже задуматься, откуда этот ветер под землей. Он удобно устроился в нише на уступе и закрыл глаза. Хотя Шеля очень устал, ему не удалось погрузиться в глубокий сон, он только задремал, как заяц на меже. А может, он и спал, но ему снилось, что он не спит. Якобы померещилось, будто кто-то пришел за ним в таинственную пещеру, теперь смотрит на него. Он вскочил и огляделся. На вершине водопада, там, откуда он пришел, шевельнулось нечто большое и корявое. Это могла быть игра теней в рассеянном свете, но Якуб знал, что нет. Не раздумывая, он скрылся в глубине пещеры. Склон уходил вниз, и вскоре юноша увидел перед собой лес. Между деревьями легче укрыться, подумал он. Впрочем, слава научила его хорошо понимать лес. Деревья имели рыжую чешуйчатую кору и густые кроны из темно-зеленых иголок, но так обросли плесенью, что Якуб только по смолистому запаху узнал в них сосны. Росли они густо, но в подземном лесу царил тот же едва брежущий свет, что и в остальной части грота. Растительный покров здесь был покрыт таким же светящимся мхом. Якуб пробирался между соснами и терял свой след в многочисленных ручейках, протекавших по мелким оврагам. В какой-то момент он остановился и навострил уши. Единственными звуками оставались скрип сосен и ленивое журчание ручьев, а в остальном тишина. Тишина глубже той, что царит в зимнем лесу, ни рева зверей, ни отдаленного треска. Двинувшись с места, Шеля даже не услышал собственных шагов. Их заглушал толстый ковер лесного покрова. Казалось, что в этом месте по-настоящему существуют только деревья и мох. Сосны вокруг опять зашумели, раскачиваясь от ветра, пахнущего хлебом. Они шумели еще долго, а потом ветер стих, и лес вернулся к своей кажущейся безжизненности. В благоухающем воздухе было что-то хорошее и светлое, что-то призывавшее, якобы, к себе. Но не успел юноша сделать и полусотни шагов, как между соснами мелькнула темная рогатая фигура. Шелли бросился, сломя голову, бежать, но знал, что тень догоняет его. Она появлялась то слева, то справа. Якоб уже чувствовал ее зловонное собачье дыхание. Он петлял, как мог, запутывая следы. Напрасно. Монстр преградил ему дорогу, пыхтя и тяжело дыша. И Шелли понял, что это не одно чудовище, а два. И что на самом деле это не монстры, а черти, к тому же знакомые. «Прррр!» — крикнул один тот красивый с оленьими рогами, восседавший на другом, жирном и кудлатом с козлиными рожками. Толстый черт остановился. Видно, ему не сильно нравилось быть верховой лошадью, потому он стал брыкаться и семенить на месте. У первого нога была в лупках, а у второго повязка на левом глазу. «Привет, Куба! Странное место для прогулок. Куда ведет эта дорога, мой дорогой?» В задницу буркнул Якуб, более раздраженный, нежели напуганный. «Я иду, куда иду, такова моя прихоть. Я вас не знаю». «А мы тебя хорошо знаем. Я Азарадель, а этот несчастный толстяк — мой друг. Амазарак». Оленороги оскалил в улыбке белые зубы. «Ты идешь, куда идешь? Хорошо сказано». «Как настоящий пан». Якуб растерялся при этих словах. Зачем он вообще отправился в путь? Для того, чтобы найти славу или для того, чтобы добыть сердце змеиного короля? Исполнить свое желание и стать паном? — Вам-то что с того? Идите к черту! — Твои слова ранят наши сердца, — жалобно пробурчал толстый Амазарак. — Из-за тебя стали распространяться предрассудки, которые вбил тебе в голову плохой человек, — сказал Азарадель. — И кот! — добавил Амазарак. — Котам нельзя доверять, особенно если они не всегда бывают котами. — Как только мы узнали, что плохой человек позволил тебе отправиться в эту опасную страну, мы сразу же двинулись по твоему следу. — Так, под доброте душевной? — ехидно спросил Якуб. — Мы свободные черти. Мы делаем то, что нам нравится. Одним мы помогаем, другим вредим. — простодушно ответил Амазарак. — Должен признаться, Куба, что мы наблюдали за тобой, когда ты жил у Славы. — Нам этот гребаный котяра мешал, — а Мазарак сплюнул на землю. — Мы даже хотели подойти к тебе позавчера в лесу, но этот доходяга притащился на своей козе. Азараделя потрепал, а мне глаз выбил. Коза рогом угодила. — Но мы видели достаточно, — подхватил Азарадель. Ты нам, Куба, просто нравишься. Тебя черти любят. И печально было смотреть, как тебя этот старый забулдыга поимел. Эх, если бы только не Славка видела это. Что с ней? Вы знаете, Якуб подскочил ко Мазараку и схватил его за кудлы на груди. — Ну, говори. — Спокойно, спокойно, парень. — Мы ничего толком не знаем. Линороги Азарадель развел руками. — Она ушла, исчезла. Мы не встретили ее среди мертвых здесь, в подземном мире, но пути ведьм отличаются от путей простых людей. Может быть, после смерти они попадают в какое-то иное место. — Как и паны, — добавила Мазарак, — паны уходят в лучший мир, на небеса. Еще в деревне говорят, что отшельница не умерла, что огонь не захотел принять ее тело. Продолжал Азарадель. «Есть надежда, Куба. Ввести мы найдем славу». «Мы?» «Чему ты удивляешь? Мы все ее любим. Крутая бабенка, в постели как ласка!» Толстый черт захохотал. «Ты пропадешь без нас!» Азарадель поспешно перебил приятеля, увидев гневную гримасу, появившуюся на лице Шелли. «Здесь небезопасно, а у тебя нет оружия!» Черт нагнулся к самой земле и неизвестно откуда достал кривую саблю с резной рукоятью. «Прими это оружие и доказательство наших добрых намерений». Якуб, как завороженный, потянулся за саблей. Она оказалась тяжелее, чем он ожидал. Он вынул ее из ножен, кожаных и украшенных золоченой оковкой, и неловко махнул рукой на пробу. Черти предусмотрительно отступили на шаг. «Ты похож на настоящего пана Якуб», — заключил Амазарак, но не очень убедительно, потому что Шеля по-прежнему выглядел как хам. Однако юноша не слушал его, он рубил воздух вокруг себя, и через мгновение сабля уже не казалась ему такой громоздкой. То ли его рука привыкла к весу, то ли здесь крылась какая-то дьявольская уловка, судить трудно. «Сталь — лучше чёток плохого человека», — заключил Азарадель, когда Якуб уже успел вдоволь намахаться, но ни за что не желал прятать саблю в ножны. Он напоминал ребёнка, жаждущего насладиться новой игрушкой. И было чему радоваться. Струящийся от мха свет плясал на лезвии, словно клинок был выкован не из стали, а из лунного сияния. Обтянутая кожей рукоять была тёплой и приятной на ощупь, Лезвие же, наоборот, казалось, обжигало ледяным холодом. Якуб долго-долго смотрел на свое искаженное отражение в клинке Да, иметь такую саблю это необычно иметь. Иметь такую саблю это быть необыкем. Шелек так бы и стоял, но из-за цепенения его вырвал очередной порыв душистого ветра. Черт болезненно поморщился. Опять этот ветер, сказал Якуб. Это не вечер, возразил Амазарак, это дыхание змеиного короля.